Осенью 21-го года мне делают лесное предложение. Подруга Эстеллы, леди Пембертон Браун, перехватывает меня в углу на одной из загородных вечеринок и предлагает работать у нее. Я польщена. Первый раз кто-то по достоинству оценил мою работу. Пембертон Брауны из Гленфилд-Холла, одной из старейших и благороднейших семейств Англии. Мистер Гамильтон часто рассказывал нам о Гленфильде, о тамошних слугах, на которых должен равняться каждый уважающий себя английский дворецкий. Я благодарю леди Пембертон-Браун за предложение и объясняю, что не могу оставить свою нынешнюю службу. Она советует мне не спешить, говорит, что зайдет на следующий день, узнать, что я надумала. И действительно заходит, сплошная лесть и улыбки. Я снова говорю нет. На этот раз гораздо жестче. Объясняю, что знаю свое место, кому и для чего я служу. Проходит несколько недель. Мы давно вернулись в дом номер семнадцать, и тут Ханна узнает о предложении леди Пембертон Браун. Однажды утром она зовет меня в гостиную, и войдя, я сразу понимаю, что хозяйка недовольна, только пока не знаю, чем. «Можешь представить себе, Грейс, каково это, сидя за обедом, за одним столом с семью дамами, которые только и мечтают выставить тебя дурой, узнать, что кто-то пытался переманить твою горничную?» «От неожиданности я лишаюсь дары речи. А они болтают об этом, смеются, и страшно удивляются, что я ничего не знаю, что ничего не замечаю у себя под носом. И почему ты мне ничего не сказала?» Прошу прощения, мэм. Да уж попроси. Неужели я не могу доверять тебе, Грейс? Я то думала, что после стольких лет, когда так много пережито вместе, Альфред так и не написал. От обида и усталости у меня срывается голос. Я отказалась от предложения леди Пемпертон Браун, мэм, и не знала, что должна уведомить вас о нем, раз уж я сказала ей нет. Хан, насложно, приходит в себя, вздыхает, садится на край дивана и покачивает головой. Растерянно улыбается. Прости меня, Грейс, как мерзко с моей стороны. Сама не знаю, что на меня нашло. Она даже бледнеет, опускает голову на руки и несколько минут сидит молча. Потом говорит странным, вибрирующим голосом. Как же все это отличается от того, что я себе напридумывала, Грейс? Ханна кажется такой несчастной, что я тут же раскаиваюсь в своей резкости. Что это, мэм? Все. Она поводит рукой вокруг. Это. Это комната. Этот дом. Лондон. Моя жизнь. Ханна поднимает голову и глядит на меня. Я чувствую себя никчемной. лишний. Иногда пытаюсь вспомнить последние годы и понять, где я совершила неверный шаг. Она тоскливо смотрит в окно, как будто Ханна Хартфорд сбежала, чтобы жить своей настоящей жизнью, и оставила меня здесь вместо нее. Ханна снова переводит на меня глаза. Помнишь, в прошлом году я ходила к предсказательнице. Дамам с опасением отвечаю я. Она отказалась мне помочь. Я облегченно вздыхаю, но тут Ханна продолжает: не смогла, хотя собиралась. Усадила меня, велела вытащить карту. Когда я подчинилась, она засунула ее обратно в колоду, перетасовала и предложила попробовать еще. По ее лицу я поняла, что вытянула ту же самую карту. Я поняла, какую. Пикового туза. Ханна встает и нервно меряет шагами комнату. Сперва она вообще ничего не хотела мне говорить. Вместо этого взяла меня за руку и снова не сказала ни слова. Вернее, сказала, что ничего не понимает, что все в тумане, ее внутренний взор тоже в тумане, и точно она может сказать только одно. Ханна поворачивается ко мне. «Вокруг меня бродит смерть, я все время должна быть на стороже». Где эта смерть, в прошлом или в будущем, она сказать не может. Все слишком туманно. Я собираю все силы и начинаю говорить, что не стоит беспокоиться, что предсказательница просто пугала ее, чтобы заставить прийти еще раз. В конце концов, сейчас, после войны, о смерти можно сказать любому, и не ошибешься. Почти каждый потерял кого-то из близких, потому и ходят к гадалкам.